Хулиганство какое! — А вот я тебе как дам в рыло, пообещал старик и тут же привел в исполнение свою угрозу. Антошин покорно рухнул мимо скамейки прямо на землю. Земля была мерзлая, очень твердая, снегу выпало еще слишком мало, чтобы смягчить удар при падении. Получилось очень больно. Он тяжело приподнялся, уселся прямо на снегу и попытался привести свои мысли в порядок. Но мерзкий старик и не думал дожидаться, пока он окончательно придет в себя. Съел сукин кот, — безразлично осведомился он. Не дорос ты еще обзывать меня фулиганом, деревня неумытая. А ну, вставай, шевеливайся и марш-марш на фатеру. — Марш-марш, — подумал Антошин ни к селу, ни к городу. Старик, наверное, служил когда-то в кавалерии. — Я кому говорю? — «Встать! Ефросинья с ног сбилась, ищет тебя, а ты вот в каком виде! Вот уже Степан тебе пропишет, будьте благонадежны!» «Какая Ефросинья? Какой Степан?» — вытаращил на него глаза Антошин. «Вы меня, вероятно, с кем-то путаете. А вот который тебя, милый, шпандарем благословит!» С ядовитой лаской пояснил старик. «Аккурат тот самый, Степан!» Совсем мозги свои пропил. С родственников уже забывать стал. «Ты чего сидишь?» «Говорят, тебе марш на фатеру!» «Ясно?» «Путаете, путаете!» Передразнил он Антошина. «На фатеру тебе говорят!» «Рысью! Марш, марш!» Он зажег спичку, чтобы закурить огромную самокрутку, которую держал в левой руке, свет от спички, чуть не ослепил Антошина. — Ясно? — переспросил старик. Но Антошину было совсем не ясно. — Если бы я не торопился, — начал он голосом, дрожавшим от возмущения, — мы бы с тобой поговорили в милиции. — Отстань от меня, слышишь? — повысил он голос — завидев, что старик изготовился снова ударить его. — Если ты еще раз... «Чего — Чего, — поразился старик, — разговариваешь? — Где, — говоришь, — мы с тобой поговорим? — Чего ты, дура ли, печешь? Да я тебя, голопузое животное, в двадцать четыре часа! Антошин попытался вырваться из его рук, но старик, не отпуская, Сам поднял его на ноги и повел к воротам подарку. В воротах было темно, лампочка не горела. Только вспыхивала совсем близко старикова самокрутка, да голубела шагах в пятнадцати заснеженная мостовая большой бронной. Антошин больше не сопротивлялся. Важно было только выбраться на улицу, а там уже любой прохожий поможет. А то и дружинник попадется. Тогда совсем хорошо. Откуда-то издалека доносились приглушенные слова. «Осторожней!» «Теперь вы вот так!» «Гражданин с папиросой, поимейте совесть! Человеку нужен свежий воздух, а вы над ним дымите, как паровоз!» «Борис Владимирович!» «Васильченко!» «Взяли, подняли!» «Осторожненько!» «Еще осторожней!» — Вот так. — За кем-то скорая помощь приехала, — вяло сообразил Антошин. — А дома ничего еще не знают, ждут его или ее. — Выйдем на Бронную, — спросим. Но выйти на Большую Бронную ему не удалось. Возле обитой клеенкой двери, за которой, как это твердо помнил Антошин, Помещался какой-то цех по ремонту мебели, старик остановился, левой рукой крепко обхватил своего пленника, чтобы тот не вырвался, а правый взялся за дверную ручку. Входу в производственное помещение в столь позднее и неурочное время полагалось быть на замке. Но дверь легко подалась, распахнулась, выстрелив в холодный туннель заиндевивших ворот клубами пара, отдававшего прелой кожей, и сапожным варом. Старик молча втолкнул в помещение опешившего Антошина и захлопнул за ним дверь. Он оказался на верхней из шести ступенек, спускавшихся в подвал. Хилая керосиновая лампа с закопченным стеклом и полуобгоревшим самодельным абажуром из толстой синей сахарной бумаги низко свисала над сапожницким верстаком, заваленным нехитрым инструментом и обрезками кожи. В почти неразличимом в полумраке углу теплилась розовая лампадка. Верстак примостился у подоконника, сплошь заставленного рядами колодок. Окно было черно. Видно, луна ушла за тучи. За верстаком сидел чедушный человек лет тридцати с небольшим, с рыжими фронтовато-закрученными усиками под тонким и длинным носом. Меж острых колен Рыжиусова торчала железная нога. На нее был надет блестевший лаком черный и тоже остроносый дамский ботинок с очень длинными голенищами, застегивающимися десятка на полтора пуговок горошинок. Ботинок, по-видимому, проходил последнюю стадию отделки. — Здрасте! — ехидно приветствовал Рыжиус Антошина. — Как поживаете? — Погуливаем. — Вы меня, пожалуйста, ради бога извините, — проговорил Антошин, чувствуя себя в высшей степени неприятно. — Меня сюда насильно втолкнули. Я... — Я б тебя втолкнул с неожиданной страстью, — отозвался Рыжеусый. Я б тебя, Антихриста, в землю втолкнул. «Чего стоишь, как статуй?» Начав с шепота, он последние слова произнес с такой яростью, что за ситцевым пологом, отделявшим от мастерской жилую часть подвала, кто-то проснулся, зашевелился на трескучей деревянной кровати. Нет, конечно, Антошин все еще не совсем очухался от своей дремоты. Иначе он не вступал бы в впререкание с этим бешеным сапожником, повернулся бы и ушел. «Позвольте», — начал был он, — «я тебе позволю», — вовсю раскричался сапожник, — «ты что? Нажирался вина? Спрашивается, где? И на какие денежки? Значит, как на хлеб, так у тебя нету, а как на вино, так находится». Из-за полога выглянула молодая темноволосая женщина с крохотными стеклянными сережками в красивых ушах. Чего орешь? «Чумной какой-то! Ну, бык! Ну, форменный бык!» За ее плечом, как чертик из коробки, возникла взлохмаченная, огненно-рыжая девчонка лет девяти. Услышав насчет быка, она фыркнула и подмигнула Антошину. «Дискотнировей, парень, за моей маманей не пропадешь!» Мать не зло прикрикнула. «Брысь под одеяло! Шурка, я кому говорю?» Девчонка исчезла тоже как чертик. — Вы не очень вежливы, — сказал Антошин рыжеусому. Повернулся, открыл дверь, чтобы уйти. Человек перед вами извиняется, а вы на него кричите. Будьте здоровы. — Не студи помещение, Егор! — миролюбиво промолвила жена Рыжеусова, не повышая голоса. Голос у нее был низкий, красивый контральто. Антошин, как участник хорового кружка оценил его раньше, чем до его сознания дошло, что и эта совершенно незнакомая женщина, как и давешний старик, назвала его Егором. Это становилось интересным. Видимо, он очень похож на какого-то Егора. И, видимо, именно против того, неизвестного Антошину Егора, и направлено все раздражение Рыжеусова сапожника. — Куда ты? — удивилась она, видя, что Антошин взялся за дверную ручку.